«Новости отпад, верно?» Насмешливо спросил Татум, когда мы остались одни у самолета. «Зачем вы поменялись?» Ошарашенно произнесла я, пытаясь подавить раздражение из-за того, что не могла увидеть выражение его глаз. Он скрывался за очками. Моими очками. Такова воля правителя. Развел он руками. И обычно он не любит, когда ему досаждают вопросами. «А ты расстроилась?» Хотела лететь с брендом Я фыркнула и закатила глаза. «Да мне плевать, но запомни одно. Если не станешь меня слушать, я буду очень сильно ругаться. Еще и послать могу, поэтому лучше включай голову, Барнс!» Татум широко улыбнулся и не удержался от смешка. Поправил очки указательным пальцем и наклонился ближе ко мне. «Сицилия, ты тоже запомни кое-что. Я обожаю строптивых девушек. Если пошлёшь меня, накажу. Но что-то мне подсказывает, что тебе это даже понравится. «Думаешь?» — скептически уточнила я, невольно оглядев наследника правителя с головы до ног. «Есть сомнения. Татум как-то сразу весь подобрался, а я только тогда поняла, что делаю. Да ведь я флиртую с ним, и это чуть ли не на виду у Арчи!» Стало стыдно, и я поспешно принялась подниматься по лестнице в самолёт. «Пора тестировать новый двигатель», – проворчала я, занимая место второго пилота. «Знай, цели к этому разговору мы еще вернемся». Татум кое-как заставил себя не отвлекаться на сексуальный голос цели в наушниках, когда она командовала взлетом. Вертикальный подъем показался ему более легким. Теорию он, конечно, знал, да и на симуляторах проходил это не раз. Но попрактиковаться все равно стоило. Кажется, Сицилия осталась довольна, что еще больше приободрила Татума. Он помог ей вылезти из кабины и подхватил за талию на последних ступеньках лестницы. Принял свои объятия, широко улыбаясь и уверенно прижимая ее к своему телу. С ним творилось что-то необъяснимое. Волнение перед неизвестностью и опасным полетом смешалось со всепоглощающим желанием находиться рядом с этой девушкой. «Завтра отправляемся в путешествие, Сицилия, только ты и я», — улыбнулся Татум, не выпуская ее из объятий. Ее губы так близко, как можно устоять? И он не устоял. Наклонился к ее лицу, провел языком по нижней губе. Замер в миллиметре от ее губ, дышал одним воздухом с ней. Губы Сицилия приоткрылись, она не шевелилась и едва слышно дышала. И, наконец, настоящий поцелуй. Он попробовал желанные губы на вкус, коснулся ее языка своим и ни за что бы не оторвался, если бы Сицилия не оттолкнула его. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» прошептала она и испуганно огляделась. Удостоверившись, что никому до них нет дела, нахмурилась, гневно глядя в голубые глаза своего напарника. «Почему нет Сицилия?» Спросил он, пытаясь восстановить дыхание. Развел руками. «Между нами есть что-то, не отрицай». «Конечно есть, и это Арчи!» Татум закатил глаза и скривился. «Ты хотела этого, я знаю, и даже не спорь!» Угрожающе произнес он, видя, что Сицилия уже открыла рот. «И я хотел, и мне несложно признаться, что было охренеть как круто, и что я хочу еще, Сицилия!» «Я хочу все, что ты можешь мне дать, потому что этого было дьявольски мало». Он уже чувствовал дрожь во всем теле, от желания, от злости и ревности. Эта девушка вызывала в нем такие разрушительные эмоции, что голова шла кругом. «Какая еще схватка? Закрыться бы с ней в спальне на неделю, и даже этого будет недостаточно». «Для тебя все это лишь игра!» Внезапно выпалилась Сицилия, запахнув кожаную куртку. Надоели наложницы и развлечения в правительственной резиденции? Только я не игрушка, Татум, и я не верю, что ты можешь испытывать хоть какие-то эмоции. Ты думаешь так из-за сестры, Сицилия, но ты ни черта обо мне не знаешь. А мне и незачем, мы будем рядом всего 24 часа а потом ты вернешься в элитные апартаменты на самый верхний этаж под облаками и больше не сунешься на летное поле. Они злобно уставились друг на друга, но Татум заметил, что голос Цили едва заметно дрожал, а в глазах стояли слезы. Внутри тут же защемило от нежности, тревоги и раскаяния. Разве то, что она сказала, не было правдой? Арчи ждал Сицилию после окончания тренировок. Уже стемнело, суета на лётном поле давно улеглась, а рабочие спешили на платформу, чтобы скорее попасть домой. Несколько часов сна, и снова нужно было возвращаться обратно. 6 дней в неделю с одним выходным. «Как всё прошло?» — спросил он, стоило Цилли подойти ближе. Он притянул девушку к себе и поцеловал, поглаживая её шею большим пальцем. Мне показалось, Татум соображает лучше Брэндона. «Сложно сказать», — протянулась Сицилия, чуть отстраняясь. «Вряд ли я могу судить объективно. Мы с брендом терпеть друг друга не можем». Сегодня он, по крайней мере, прислушивался к моим комментариям, считая, что это уже неплохо. «Неудивительно. Твой кулак точно нанес бы ему больше увечий, чем мой», — хмыкнула она. «Идем на платформу. Я жутко устала. Мечтаю упасть на кровать и не вставать до утра». «Сицилия, я хотел зайти хотел провести эту ночь с тобой». Сицилия округлила глаза и потерла лоб ладонью. М -м, «Арчи, давай давай разберемся со всем тем, что происходит между нами после схватки. Извини, но я пока могу думать только об этом». Арчи нахмурился, но поспешно кивнул, крепко сжав ладонь Цилли в своей. «Конечно, я понимаю. И сделаю все, чтобы мы были вместе».